Примечание главе тридцать четвертой. Ночевали воницы оспаривающие Уанио, честь считаться древним акциумом. Воница – город в западной части Средней Греции, на южном берегу Амбракийского залива Янического моря. Акциум – акций – Мыс на северо-западе Греции и одноименный город на берегу Амбракийского залива Ионического моря, известен произошедшим здесь 2 сентября 31 года до нашей эры морским сражением, которое определило судьбу власти в Риме. Взял лодку, чтобы переплыть залив и посетить Никополь. Никополь – город Победы от имени древнегреческой богини Победы Ники и Полис – Город был основан Октавианом на северном берегу Амбракийского залива в конце первого века до нашей эры. В знаменовании победы при Акциуме был украшен многими великолепными зданиями. Каждые четыре года там устраивались спортивные игры в честь бога Аполлона. Собравшись посмотреть на грандиозную Навмахию, Навмахия, греческая, «битва на море», «морской бой», Также называл древних римлян бой кораблей, организованный как публичное зрелище. Антоний потерпел поражение, остатки его флота еще отбивались, а он уже бежал вслед уплывающей Клеопатре. Антоний Марк, годы жизни 83-31 до нашей эры, римский военачальник, один из соратников Цезаря, боролся за власть над Римом против Октавиана, потерпев поражение при Акциуме бежал в Египет, где покончил с собой Клеопатра VII, годы жизни 69-30 до нашей эры, царица Древнего Египта, славившаяся красотой и образованностью, с 51 по 47 годы до нашей эры. Соправительница своего младшего брата и супруга Птолемея XIII, а с 47 по 44 годы до нашей эры своего младшего брата Птолемея XIV. В это время она пользовалась покровительством Юлия Цезаря и была его любовницей. 44-го года до нашей эры правила единолично, 41-го года до нашей эры союзница, а с 37 -го года до нашей эры супруга Антония. После поражения при Акциуме и самоубийстве Антония покончила с собой, чтобы избежать позорного плена. Клеопатра во главе египетского флота участвовала на стороне Антония в битве при Акциуме. В разгар борьбы, когда исход сражения был еще не совсем ясен, Она вывела свой флот из боя и начала отход. Антоний, как предполагали современники из ревности, бросил свои корабли и кинулся за ней. Отсутствие значительной части флота Антония и его самого принесло победу Октавиану. Сухопутная армия Антония сдалась через несколько дней. С этого часа Октавиан в самом деле стал называться «Августом». До своего появления на политической арене будущий император Август, годы жизни 63 до нашей эры, 14 нашей эры, носил имя Гай Октавий, а до полного завоевания власти Гай Юлий Цезарь Октавиан. Пустились в дорогу, рассчитывая в тот же день прибыть во Врахури, древний ферм Ферм ⁇ современный Термон. Город в Этолии. На берегу Триханицкого озера в Этолии. Название Врахори ⁇ так. Носил прежде современный Агринеон, расположенный к западу от Термона. Нам пришлось сделать остановку, чтобы позавтракать на берегу Ахилооса. Ахилос ⁇ древний Ахилой. Самая длинная полноводная река в Греции. 220 километров берет начало в горах Пинда и впадает в Патрасский залив Ионического моря. Перейдя реку в том самом месте, где по преданию Геракл укротил быка, мы вступили в Этолию. Здесь имеется в виду состязание Геракла с речным богом Ахилоем в споре за невесту. Наделенный огромной силой и бессмертием, Ахилой мог представать в одном из трех обличий: быка, пятнистого змея, и человека с бычьей головой. Когда он превратился в быка, Геракл схватил его за рога и повалил на землю, сломав один рог. Опозоренный Ахиллой сбежал, и царская дочь Дианира досталась Гераклу. Этолия – гористая местность в центральной части Греции. Вот то, что они пели. Это была знаменитая боевая песня Ригаса. Речь идет о так называемой греческой Марсельезе – «Песни греческих повстанцев», сочиненные на слова Ригаса. Ее перевел Байрон, назвав «Песни греческих повстанцев». 1812 год. Ригас Константин. Годы жизни 1757-1798. Греческий поэт и патриот, организовавший в Вене тайное революционное общество Гетерия, развивал идею братства и равенства всех балканских народов и идею создания демократического государства Греческая Республика. В 1797 году был арестован австрийской полицией, выдан турецким властям и в 1798 году казнен. Корифей здесь глава хора в Древнегреческом театре. «За город Семигорный, второй, вместе с нами воевать». Имеется в виду Константинополь, который, подобно Риму, строился на семи холмах, где лорд Байрон спугнул двенадцать орлов. Смотрите примечание главе тринадцатой. Не пожелал тратить время даже на посещение знаменитого источника, воды которого пробуждали дар пророчества. Имеется в виду Кастальский ключ. Смотрите примечание главе тринадцатой. Вечером мы прибыли в Кастри. Кастри, вероятно, это город Кастрон в Биотии. «Мы хотим, чтобы вы нас любили, а не платили нам». Здесь явно использован эпизод поездки Байрона в декабре 1809 года из Янины в Афины. Когда поэт предложил охранявшим его албанцам деньги, их предводитель ответил «Я хочу вашей дружбы, а не денег». На второй день после отъезда из Кастри наша группа ночевала в Элевсисе, древнем Элевсине. Элевсис древний Элевсин. Город в 22 километрах к западу от Афин, с которым связан так называемой «священной дорогой», и в 60 километрах к юго-востоку от Кастрона. В античности был известен знаменитым культовым святилищем, где производились мистерии, ежегодные культовые празднества в честь Диметры и Персифоны. Кеос исчез из виду, заслоненный островком Елены. Остров Елена – современная Макронисос один из кикладских островов, ближайшей Каттике. По преданию, именно здесь Парис, похитивший прекрасную Елену, из-за которой началась Троянская война, впервые вкусил с ней любовные радости. Конец примечаний, главе 34.